Первая. Малышка. Они хотели мальчика, а родилась я. Девочка. Третья дочка. Последышь. «Хорошо, что у тебя хоть голова соображает, а то внешне и посмотреть-то не на что», — часто говорит мне мама. Наверное, она имеет в виду, что красавица из меня не вырастет. Или этим своим комплиментом под видом критики мама побуждает меня учиться ещё усерднее. Вроде бы предостерегает, а на самом деле мотивирует. А может, хочет уберечь от неких одной ей ведомых бед. Или старается натолкнуть на какую-то хорошую мысль, кем мне стать, когда вырасту. «Готовить поучишься как-нибудь в другой раз», — говорит мама, когда я прошу её научить меня заплетать халу из сдобного теста или жарить курицу, или варить вишнёвое варенье, которое она летом закатывает в банки и прячет подальше, чтобы его хватило на весь год». Тебе в школе учиться надо. Этим утром я стою перед зеркалом в ванной комнате у нас дома и чищу зубы, собираясь в школу. Я изучаю своё отражение. Неужели у меня и вправду не на что посмотреть? Я балерина и гимнастка, у меня подтянутое мускулистое тело. Мне нравится, какая я крепкая. Нравятся вьющиеся каштановые волосы. Хотя, конечно, самая красивая у нас Магда, моя старшая сестра. Но когда я всматриваюсь в свои глаза в зеркале, когда погружаюсь в их таинственные глубины нашего семейного цвета морской волны, то перестаю понимать, кого вижу перед собой. Мне кажется, будто я вышла за пределы своей жизни и со стороны заглядываю в неё, словно наблюдаю за героиней романа, чья судьба пока не определена, чьи душа и натура ещё только раскрываются. Я недавно дочитала роман «Нана» Эмиля Золя которая стянула с маминой полки и втайне проглотила чуть ли не залпом. И теперь меня никак не выходит из головы заключительная сцена. Блистательная Нана, звезда театральных подмостков, чьей благосклонности наперебой добивались все парижские аристократы, лежит больная в одиночестве, она умирает от оспы, и всё её тело изрыто язвами. В том, как автор описывает его, мне видится что-то зловещее. Хотя ещё до того, как Нана заболела, когда она была в расцвете своей роскошной красоты и притягательности, её тело таило в себе опасность. Словно оружие. Грозное, пугающее. Что-то, чего следовало остерегаться. И тем не менее Нана пользовалась бешеным успехом у мужчин. «Ах, как я мечтаю о такой вот страстной любви, чтобы все мной восхищались, чтобы видели, какое я сокровище». А вместо этого все только и делают, что учат меня остерегаться. Умывание очень похоже на мытьё посуды, однажды говорит мне мама. Начинаешь с хрусталя, потом постепенно доходишь до кастрюли сковородок. Самое грязное, значит, оставляешь напоследок. Даже моё собственное тело и то, выходит, внушает подозрение. Магда устала дожидаться своей очереди и в нетерпении колотит в дверь ванной. «Хватит уже мечтать, Дицука!» — сердится она. Она называет меня прозвищем, которое придумала мама ди Цука. Бессмысленный набор звуков. Но у меня всегда теплеет от него на душе. А сегодня имя звучит резко, точно лязгает. Я пулей проскакиваю мимо раздражённой сестры и юркую в нашу общую спальню, чтобы одеться. А сама всё ещё размышляю о девчонке в зеркале, той, кто жаждет любви. Может, любви, о какой я так страстно мечтаю, и вовсе не бывает? Все свои 13 лет я стежок за стежком сшиваю воспоминания в картину, которая отображает меня такой, какая я есть. Судя по всему, ущербная, нежеланная и лишняя в своей семье. Например, как в тот вечер, когда мне было 7 лет, и родители принимали гостей. Меня отправили долить питьевой воды в кувшин, и, стоя на кухне, я слышала, как они шутили. Её-то нам только и не хватало. Они имели в виду, что были полноценной семьёй ещё до того, как я появилась на свет. У них уже была Магда, которая играла на фортепиано, и была Клара, юное скрипичное дарование. Я же ничего не добавила в копилку семейных талантов. Я оказалась ненужной, не дотягивала до их уровня. Я не годилась для этой семьи. В восемь лет я проверяю на практике созревшую у меня теорию собственной ненужности и решаю сбежать из дома. Вот и посмотрим, думаю я, заметят ли они вообще, что я пропала. Вместо того, чтобы идти в школу, я сажусь на трамвай и еду до дома бабушки и дедушки. Я доверяю им, маминым отцу и мачехе, и надеюсь, что они не дадут меня в обиду. Они ведут с мамой нескончаемую войну из-за Магды. заступаются за неё и тайком подбрасывают домашнее печенье в ящик сестренного комода. Они моё спасительное прибежище. Они держатся за руки, чего я никогда не замечала за родителями. Утешение, уют и покой — вот что я чувствую с ними. В их доме витают аппетитные ароматы грудинки и запечённой фасоли, сладких булочек, чёлнта. традиционного субботнего сытного горячего блюда из мяса, овощей, крупы и бобов, которое бабушка в шаббат отдаёт приготовить в пекарню, поскольку ей, как правоверной иудейке, в этот день не полагается пользоваться домашней печкой. Дедушка и бабушка мне рады. Перед ними мне не нужно притворяться или кого-то изображать, чтобы заслужить любовь или похвалу. Всем этим они щедро одаривают меня просто так, и мы проводим восхитительное утро на кухне, объедаясь ореховыми рулетиками. А потом раздаётся звонок в дверь. Дедушка идёт открывать и тут же прибегает обратно. Он глуховат и оттого подаёт мне сигнал тревоги громче, чем следует. Он почти кричит. «Прячься, децука! Твоя мать пришла!» Стараясь защитить меня, он только выдаёт моё присутствие. Что больше всего задевает, так это выражение маминого лица, когда она меня замечает. Она не просто удивляется, увидев меня в доме у дедушки и бабушки. Мне кажется, что сам факт моего существования застаёт её врасплох. Точно я не такая, какой она рассчитывала меня видеть. Тем не менее, именно я обычно составляю маме компанию на кухне, когда отец уезжает в Париж по своим партняжным делам и возвращается с чемоданами шелков, а мама встречает его суровой настороженностью, беспокоясь, что он потратил слишком много денег». Мама не приглашает в гости друзей. В нашей гостиной нет места лёгкой болтовне, разговорам о книгах или о политике. Я единственная в семье, с кем мама делится секретами. Я очень дорожу нашими с ней посиделками. Как-то вечером, мне тогда было уже 9 лет, мы с мамой остались одни на кухне. Помню, как она заканчивает сворачивать штрудель Я наблюдаю, как она вымешивает и раскатывает тесто, расстелив его на обеденном столе, как тяжёлое льняное покрывало. «Почитай мне», — просит мама, и я приношу с прикроватной тумбочки в её спальне потёртый том унесённых ветром. Когда-то мы с ней уже прочитали эту книгу от первой до последней странички, а теперь начали заново. Я задерживаю взгляд на таинственные надписи, сделанные кем-то по-английски на титульном листе. Почерк явно мужской, но точно не папин. По поводу этой дарственной надписи мама отделывалась скупой отговоркой, что книгу подарил один человек, с которым она была знакома по работе в Министерстве иностранных дел ещё до встречи с папой. Мы сидим на стульях с высокими прямыми спинками по обе стороны от дровяной печки. Читать с мамой — блаженство, ведь в это время мне не приходится делить её с кем-нибудь ещё». Я с головой погружаюсь в слова, в сюжет и прекрасное ощущение, что мы с мамой одни в целом свете. Вот Скарлетт под конец войны возвращается домой и узнаёт, что её мать умерла, а отец от горя почти помешался. «Бог мне свидетель!» — восклицает Скарлетт. «Я никогда больше не буду голодать!» Мама прикрывает глаза и откидывает голову на спинку стола. как мне хочется забраться к ней на колени, положить голову ей на грудь, и чтобы она губами касалась моих волос. «Тара», — произносит мама, — «Америка. Вот бы на неё посмотреть. Вот бы моё имя звучало из её уст с такой же нежностью, какую она приберегла для страны, которой в глаза не видела. Соблазнительные ароматы маминой стрепни смешиваются в моей голове с драмой голода и пиршества». Всегда и даже в праздники такие желанные. Уж не знаю, мама ли так тосковала по ним, я ли, а может быть мы обе. Мы сидим по обе стороны от печки, в которой потрескивает огонь. «Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе?» — начинает мама. При звуке её голоса я замираю, боясь, что если пошевелюсь, она оборвёт свой рассказ. Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе, маленькие дети спали все вместе в одной кровати, а я спала с мамой. Как-то утром я проснулась от того, что меня звал отец. «Илонка, давай просыпайся и разбуди свою мать». Она не завтрака мне не собрала, ни одежды не приготовила. Я повернулась к маме. Она лежала рядом со мной под одеялом. Потромашила её, но она не двигалась. Она была мертва. Мне хочется разузнать каждую подробность о той минуте, когда дочь проснулась рядом с матерью, которая уже лишилась. И столь же сильно мне хочется ничего об этом не знать. Даже мысль о том меня слишком страшит. Маму похоронили в тот же день, и мне всё время казалось, что её опустили в землю живой. А вечером отец велел мне приготовить ужин на всю семью. Что я и сделала. Мама умолкает. А я жду продолжения. Жду, чем закончится её история. Послужит ли уроком мне на будущее или утешит, придаст мне сил. А теперь в постель. Вот и всё, что я слышу от мамы. Она склоняется подмести скопившуюся под печкой залу. Из коридора за дверью раздаются шаги. Узнаю знакомый запах папиного табака ещё до того, когда меня доносится звяканье его ключей. «Дамы?» восклицает папа. «Вы ещё не спите?» Он заходит на кухню в начищенных до блеска туфлях и щегольском костюме. Его лицо сияет широкой улыбкой, в руке пакетик, который он вручает мне, звонко чмокнув меня в лоб. «Представьте, я снова выиграл!» — с гордостью говорит он. «Играет ли папа с друзьями в карты или бильярд, он всегда делится выигрышем со мной». Сегодня он принёс мне птифур, облитый розовой помадкой. Будь на моём месте Магда, мама в своих неустанных заботах о её весе тут же конфисковала бы его. Но пирожное предназначено мне, и она кивком позволяет мне умять его. Мама распрямляется, чтобы перейти от плиты к раковине, но папа перехватывает, кладёт её руку себе на плечо и кружит маму по кухне. Она покорно вальсирует с ним, но как-то нехотя и механически. словно через силу, на её лице ни тени улыбки. Папа притягивает её к себе, обнимает одной рукой за спину, а второй игриво касается её груди. Но мама поводит плечами и отстраняется от него. «Для твоей матери я сплошное разочарование», — в полголоса жалуется мне папа, когда мы выходим из кухни. Интересно, он хотел, чтобы мама тоже его услышала или предназначает эту тайну только для моих ушей? Как бы там ни было, я мотаю на ус его слова, чтобы потом как следует обдумать. Но горькие нотки в его голосе пугают меня. Она желает каждый вечер ходить в оперу, ей подавай красивую жизнь, как у этих космополитов, граждан мира, словно она одна из них. А я кто? Всего лишь портной. Портной и бильярдист. Меня смущает папин сокрушённый тон. У нас в городе папу все знают и любят. Балагур и весельчак, он всегда улыбается, и со стороны кажется, что хорошее настроение никогда не изменяет ему. Он полон жизни, ему нравится быть на виду, и с ним не соскучишься. У него множество друзей, и он частенько пропадает в их компании. И ещё он большой любитель поесть, в особенности свиную ветчину. Он тайком приносит её к нам домой и ест прямо с газеты, в которую её завернули в лавке, не забывая подкинуть кусочек запретной свинины мне в рот. А после терпит суровые мамины попрёки, что он подаёт ребёнку дурной пример. Его швейное ателье удостоено двух золотых медалей. Он не просто мастер кройки и шитья, безупречных швов и ровных кромок. Он художник-модельер. Так он и познакомился с мамой. Она пришла к нему в ателье заказать платье, потому что он считался лучшим мастером в городе. Правда, сам он мечтал стать врачом, а не портным, но его отец приказал ему выбросить из головы эту блажь. И время от времени папина разочарование в самом себе прорывается наружу. «Ты не просто портной, папа», — стараюсь я ободрить его. «Знаменитый модельер, вот ты кто!» «А ты, как подрастёшь, будешь самой нарядной барышней у нас в кошице». «В тон мне», — отвечает папа и гладит меня по голове. «Твоя изящная фигурка прямо создана для прекрасных нарядов». Он уже справился с разочарованием, загнал его вглубь, в самый дальний уголок души. Мы с ним всё ещё стоим в коридоре, не желая расходиться по своим комнатам. «Знаешь, я так мечтал о сыне», — говорит папа. «Представляешь, даже дверью хлопнул, когда на свет появилась ты». Место себе не находил от досады, что опять родилась девчонка. А теперь ты единственная, с кем я могу поговорить. Папа целует меня в лоб. Я по-прежнему дорожу его вниманием. Как и мамино, оно для меня бесценно, но и кажется предательски ненастоящим. Как будто их любви я заслуживаю не столько тем, что я — это я, сколько тем, что ею они спасаются от одиночества». как будто моя личность ценна не своими достоинствами, а лишь как мирила всего, почему каждый из них тоскует. Когда я выхожу к завтраку, старшие сёстры вместо приветствия заводят песенку, которую сочинили про меня, когда мне было три года, и после неудачной медицинской манипуляции у меня сильно косили глаза. на малявка, от горшка два вершка, не найдёшь ты женишка». За годы я усвоила привычку ходить, опустив взгляд в землю, чтобы не видеть, как прохожие глазеют на мою перекошенную физиономию. В 10 лет мне выправили косоглазие, и я уже могла, не стесняясь, поднимать голову и улыбаться посторонним людям. Но уверенность в собственном уродстве, подогреваемая насмешками сестёр, засела во мне глубоко. Магде сейчас 19, у неё чувственные губы и густые вьющиеся локоны. У нас в семье она — главная язва и насмешница. Когда мы были помладше, она научила меня бросать виноградины из окна нашей спальни точно в чашки посетителей кафе на террасе под нами. Средняя сестра Клара, наш вундеркинд, уже к пяти годам виртуозно исполняла концерт Мендельсона для скрипки с оркестром. Я же привыкла к роли невидимки, молчаливого приложения к своим сёстрам. Я настолько убеждена в своей ущербности, что при знакомстве редко когда называю себя по имени. Я сестра Клары, обычно говорю я. Мне и в голову не приходит, что Магде может надоесть вечная клоунада, что Клару может тяготить её участь юного дарования. Ведь ей не забросить скрипку ни на секунду, иначе она уже не будет выдающейся, и тогда лишится всего. обожания, к которому так привыкла, своей высокой самооценки». Нам с Магдой надо, ох, как постараться, чтобы достичь чего-нибудь путного. Причём мы обе уверены, чего бы мы ни достигли, этого всегда будет недостаточно. Но и Клара не может не тревожиться, как бы не совершить роковую ошибку и разом не потерять всё достигнутое. Она играет на скрипке, сколько я себя помню, с тех пор, как в три года ей дали в руки инструмент. Она часто упражняется, стоя перед распахнутым окном, Словно не может сполна насладиться творчеством, пока не соберёт восхищённую толпу из случайных прохожих. Получается, любовь для неё имеет пределы и условия. Это заслуженная награда за безупречное исполнение. У такой любви есть своя цена. Труд, который прикладываешь, чтобы добиться признания и рукоплесканий. А в конечном счёте, своего рода уход от реальности. На завтрак у нас сдобные булочки из пекарни по соседству, щедро намазанные маслом и мамином абрикосовым вареньем, приторным, без кислинки. Мама разливает кофе и раздаёт нам по булочке. Папа уже повесил на шею свой портновский сантиметр, а из его нагрудного кармана выглядывает мелок для разметки ткани. Магда поджидает момент, когда мама предложит нам вторую порцию булочек. «Если я отказываюсь, сестра неизменно толкает меня в бок». «Бери давай, я съем». Клара прочищает горло, и всё семейство поворачивается к ней. «Мне надо дать ответ профессору насчёт приглашения на учёбу в Нью-Йорк», — говорит Клара, ножом размазывая по тёплой булочке мягкое сливочное масло. «А что, у нас в Нью-Йорке есть родня», — задумчиво произносит папа, отпевая кофе. Он имеет в виду свою сестру Матильду, которая с семьёй живёт в облюбованном еврейскими иммигрантами районе. Бронксе. «Ну уж нет», — возражает мама. «Кажется, мы уже обсуждали эту тему. Америка слишком далеко». Я вспоминаю тот давний вечер на кухне, когда мама говорила, что мечтает увидеть Америку. Может быть, жизнь в том и состоит, чтобы всё время разрываться между тем, чего у тебя нет, но очень хочется, и тем, чего не хотелось, но оно есть. Клара упрямо выпячивает подбородок. «Если не в Нью-Йорк, тогда в Будапешт». Мама собирает со стола посуду, и вид у неё понурый. Ради будущего своей любимицы она должна отпустить её на учёбу, а значит, от себя. А может, нежелание её дорогой Клары уехать из дома печалит маму, а её собственная неуступчивость? Возможно, она злится на себя за сказанное категоричное «нет», когда всем существом хотела сказать «да». Зато решение Клары ехать на учёбу, как и вызванные им мамины тревоги, нисколько не испортила папиного вечно безоблачного настроения. «Мы ещё потолкуем об этом», — говорит он, развеивая мрачную тучу, снова нависшую над нашим столом. Затем поворачивается ко мне. «А ты, Дицука, отнеси в школу деньги, пора платить за твою учёбу». И передаёт мне конверт. Я держу в руке конверт и проникаюсь важностью поручения и оказанным мне доверием. С другой стороны, дав мне это задание, папа невзначай напоминает, сколько наша семья тратит на меня и оставляет открытым вопрос, какую пользу я приношу взамен. Я не выпускаю конверт, пока складываю портфель к школе. Как будто зажатый в руке, он поможет мне в точности прочувствовать, что я значу для родных, изобразить на карте размеры границы моей ценности. Больше всего я люблю одиночество. когда никто не мешает мне уйти в мой внутренний мир. И потому я ценю время, которое трачу на дорогу в свою частную еврейскую гимназию. По пути я репетирую па вальсу на прекрасном голубом Дунае. Мы разучиваем этот танец, чтобы всем балетным классом выступить на речном фестивале. Я думаю о нашем балетмейстере и о его жене, о чувстве, которое охватывает меня, когда я через две-три ступеньки взлетаю по лестнице в студию Сбрасываю школьную форму, натягиваю балетный купальник и трико. Балетом я занимаюсь с пяти лет. С тех пор, как мамина чутьё подсказала ей, что, обделённая музыкальными талантами, кое-какими другими я всё же одарена. Родители честно попытались приобщить меня к музыке на старой скрипке Клары ровно до тех пор, пока мама с возгласом «Хватит!» не вырвала инструмент из моих рук. Зато балет я полюбила сразу же. От дяди с тётей я получила в подарок балетную пачку, и в ней заявилась на первый урок. Как-то так вышло, что, оказавшись в студии, я нисколько не застеснялась, а сразу направилась прямиком к пианисту, который аккомпанировал на занятии, и уточнила, какие произведения он собирается исполнить. «Ты, главное, танцуй, малышка, а о музыке я уж как-нибудь позабочусь». К восьми годам я посещала балетную студию уже по три раза в неделю. Мне всегда нравилось делать что-то своё, независимо от сестёр. Нравилось жить в своём теле. Нравилось тянуть шпагат, тем более, что балетмейстер не уставал повторять нам, что сила и гибкость неразрывно связаны, и что когда одна мышца напрягается, другая должна расслабиться, что для хорошей растяжки и пластичности нужен крепкий костяк. Я как молитву твердила про себя его наставление. Я опускалась на шпагат. Позвоночник выпрямлен, мышцы пресса напряжены, ноги врозь. Я знала, что если застряну на полпути, самое важное — правильно дышать. Я представляла себе, как моё тело натягивается, словно струны на скрипке сестры в поисках той единственно верной силы натяжения, при которой инструмент зазвучит. И вот я села на шпагат. «Браво!» — аплодировал мне балетмейстер. «Молодец!» Он подхватил меня и поднял высоко над головой. Ах, как трудно держать ноги вытянутыми в струнку, когда лишаешься опоры. Но на миг я вдруг ощутила себя бесценным сокровищем. Я словно вся сияла. «Запомни, Эдитка», — сказал мне учитель. «Все силы и эмоции в жизни ты будешь черпать изнутри». Тогда я ещё не очень понимала, что он имеет в виду. Зато знала, что умею держать дыхание, крутить пируэты, делать прогибы и высокие батманы. Знала, что мои мышцы растягиваются, крепнут, и что каждым своим движением, каждой позой я словно во всеуслышание заявляю о себе. Я есть, я есть, я есть. Я — это я, вот я какая. Я — личность. Воображение включается на полную мощь. Меня уносит в вихре фантазий, и я придумываю собственный балет, рассказывающий, как мама познакомилась с папой. Я танцую за них обоих. При виде входящей в ателье мамы, папа исполняет забавный двойной прыжок. Мама кружится в пируэтах и взлетает в прыжках ещё выше папиных. Я выгибаюсь дугой, изображая радостный смех. В жизни не видела, чтобы мама по-настоящему веселилась. Не слышала, чтобы хоть раз она от души расхохоталась. Но сейчас моё тело переполнено её невыплеснутым смехом. Придя в школу, я не нахожу конверт с деньгами за учёбу. Он исчез. Наверное, в своём танцевальном экстазе я его где-то обронила. Я проверяю все карманы, все складки одежды. Конверта нет. И весь день я леденею от ужаса в ожидании момента, когда мне придётся сознаться папе, что я потеряла доверенные мне деньги. Дома тем вечером я долго собираюсь с мужеством, чтобы признаться во всём, и решаюсь лишь после ужина. Папа замахивается на меня зажатым в руке ремнём и отводит взгляд. Он не желает меня видеть. Это первый раз, когда он меня ударил. Ни на кого из нас он прежде никогда не поднимал руку. Он ни слова не говорит мне после того, как наказал. Я заползаю в постель раньше обычного, так и не закончив домашнее задание. Спину и попу всё ещё будто жжёт огнём. Но сильнее, чем боль от порки, меня мучит осознание, что во мне есть что-то неправильное. Придёт время, и я выясню, что живость фантазии, те тайники моей души, в которых я ищу уединение, это моё спасение, место силы, что поможет мне выжить». Но пока игры моего воображения кажутся мне чем-то ненормальным, страшным изъяном. Я беру к себе под одеяло свою куклу. Её зовут Малютка. У неё длинные тёмные кудри и ясные зелёные глаза, которые она умеет открывать и закрывать. Они такого же цвета, как у папы. Она прекрасна, и она моя любимица. Самое драгоценное, что у меня есть. Я шепчу в её изящное фарфоровое ушко — Вот бы я сейчас умерла, и пускай он мучится, что так обошёлся со мной. И крепко зажмуриваюсь в темноте. Малютка помалкивает, словно погрузившись в раздумья о переполняющей меня злости на папу и на саму себя. Я выращиваю в себе гнев на него. Подстёгиваю, раздуваю до небес, раскаляю. Мне даже доставляет удовольствие говорить о нём самые гадкие, самые невозможные вещи. Но нет... Шепчу я в кукольное ушко, и мой голос прерывается от слёз. «Пусть он...» Я даю своей злобе достичь крещенда. «Пусть он...» Нет, я всё-таки произнесу ту самую жестокую, самую страшную вещь, какую только смогла придумать. Слова настолько ужасные, что мне уже никогда не взять их назад. Я пока не осознаю их смысла, но они будут преследовать меня, Снова и снова звучать в моей голове ночами гораздо более страшными, чем это, во времена гораздо более беспросветные, чем сейчас. Пусть папа умрёт, вот что я говорю. Ночью малютка хранит молчание. Веки её красивых глаз опустились, точно кто-то быстро задёрнул занавес.